Глава вторая. Жизнь между мирами. Любая неуверенность касательно образа Бога вызывает глубокое сомнение относительно самости, и данный вопрос обычно игнорируется из-за его болезненности. Но это не означает, что он остаётся незаданным на уровне подсознания. Более того, ответом на него являются такие взгляды и убеждения, как материализм, атеизм, и прочие замещающие идеи, которые распространяются подобно эпидемиям. Карл Юнг. Итак, где же мы находимся сегодня? Что-то закончилось. Мы находимся между метафорами, которые мобилизуют наши ресурсы, которые дают нам ощущение цели, направлению и импульса. Для большинства стран мира кризисы нашего времени уже давно не являются теми кризисами, что некогда тревожили и уничтожали наших предков. Сегодня потери и разрушения, провоцируемые голодом или болезнями, в значительной степени удалось сократить в большинстве уголков света. Сегодня они воспринимаются уже не как гнев богов, а как управляемые проблемы. Если только мы проявляем достаточную мудрость и дисциплины в нашем подходе к их решению. Во времена Данта земная жизнь воспринималась как преддверие к реальной жизни, что позволяло найти в себе мужество пережить все те ужасные условия, которые были уделом большинства людей. Правители считались божественными ставленниками, и любая атака или нападение на них считалось нападением на божественную силу, то есть двойным преступлением. Сегодня большинство из нас уже не верят, что мы здесь для того, чтобы служить монарху или божьим представителям на земле. Скорее они здесь для того, чтобы служить нам, чтобы сделать условия жизни более подходящими для нашей величайшей вымышленной цели неизменного счастья. И поскольку у нас перестало интересовать вознаграждение в загробной жизни, то бремя решения этой задачи легло на плечи современного государства. В дополнение к обеспечению безопасности современные правительства должны обеспечивать условия для счастья своих граждан. И всё же, как писал Александр Солженицын, Сколько времени потребуется, чтобы понять, что жизнь общества не может быть сведена к политике или полностью охвачена правительством. Наш век всего лишь тонкий слой на поверхности времени. Что приходит на смену прежнему порядку, прежним богам, прежним убеждениям? Во-первых, мы наблюдаем масштабное развитие культуры долголетия, здоровья, и даже фантазии, возможно, иллюзии о поддержании жизни за пределами природных возможностей. В том, что касается здоровья и продолжительности жизни, мы действительно достигли удивительных результатов. В классическую эпоху продолжительность жизни составляла в среднем 20 с лишним лет. В Северной Америке в 1900 году этот показатель равнялся 47 годам. В современном западном мире он приближается к 80 годам, что является ошеломляющим скачком за относительно короткий период. Более того, учитывая популярную фантазию о счастье как о главной цели в жизни, мы несомненно в скором времени должны научиться жить ещё дольше, чтобы насладиться в полной мере счастьем, являющимся некогда уделом исключительно бессмертных. Итак, Насколько мы счастливы? Как говорит один персонаж пьесы Сэмюэля Беккета в ожидании Годо другого. Мы довольны молчанием. Что же нам теперь делать, раз мы довольны? Вопросу должна предшествовать очень долгая пауза в диалоге, настолько длинная, чтобы присутствующая публика начала испытывать беспокойство. Теперь, когда мы достигли счастья на уровне богов, что же нам делать с этим? Конечно, мы должны сделать что-то, а потом сделать это ещё раз. Чем заполнить часы нашего существования, пока за нами не придёт старуха с косой? Ведь если мы будем чем-то заняты, то наверняка избавимся от беспокойства, не так ли? Всем нам знакомо чувство удовлетворения от покупок. Это моментальное отвлечение от связи с другим, которое некоторым, а на самом деле многим, дарит иллюзию связи с чем-то важным. Просто посмотрите на это безумие чёрной пятницы, столь радостно транслируемое телевизионными каналами каждый год в период сезонных распродаж. Эти полные вожделения лица, словно сошедшие с картин Иеронима Босха и Брейгеля Старшего, предвкушение. Нистовый порыв врасталкивания стоящих рядом людей блаженство на уровне оргазма, когда выходишь, держа в руках телевизор с плоским экраном. Перенесись мы на пару недель вперёд. Сможем ли мы ответить на вопрос, сколько людей нашли утешение в своём печали в этом электронном предмете и сколько из них так и остались наедине со своей болью, тревогой и потерями? Несмотря на пережитые сражения в очереди и столь долгожданную покупку, я не критикую подобные вещи, так как сам грешен. Скорее я сочувствую печальному разочарованию, которое неизбежно возникает, когда мы ждём от другого, будь то человек или вещь, больше, чем он может дать. Что же тогда? Куда дальше? В 17 веке Блез Паскаль выявил данный феномен, отметив, что даже члены французского двора со всеми их привилегиями начинали впадать в уныние, проявлять признаки усталости и тревожности, оставаясь наедине со своей собственной душой. Таким образом, дивертисмент или развлечение стало современным методом избавления от тоски и беспокойства поражающего нас всякий раз, когда очередное развлечение перестаёт действовать. Но хочется спросить: а от чего мы стремимся отвлечься? В ответ на этот вопрос меняется от человека к человеку, но можно с уверенностью сказать, что мы ищем отвлечения от ужасной тоски, которую душа переживает из-за разрыва с тайной бытия. Эрозия первобытных образов, связывающих людей с этими тайнами, является величайшим бедствием современности. Мы можем думать, что мы достигли прогресса, даже превосходства по сравнению с нашими более примитивными предками, но расплата за это стала масштабная потеря чувственной связи с тем, что питает и поддерживает душу. Когда обычные отвлечения не помогают восстановить эту связь, мы тут же получаем тысячу химических и идеологических обезболивающих и снотворных средств. Это нельзя назвать нововведением эпохи. Наркотики и алкоголь были с нами на протяжении веков. Когда нам становится особенно трудно, мы начинаем пить и курить до тех пор, пока не перестаём чувствовать боль. Тем не менее подобные усилия зачастую пробуждают всю ту же прежнюю боль, параллельно порождая новые уровни диссонанса. Мы также нередко используем в качестве отвлечения еду. Кто из нас не проецирует потребность в первичном источнике питания на пищу, на столь необходимый хлеб насущный? Любые наши зависимости – это лишь система управления тревогой. Все они работают в определённой степени. В противном случае мы не вкладывали бы в них столько сил и энергии. И когда ни одна из них не работает по-настоящему в качестве запасного варианта, всегда есть уже упомянутые ранее гнев, ощущение предательства, того, что мы называем "праведным насилием". Насколько же воодушевляет и отвлекает ощущение злости и жажды крови, ощущение нагромождается на ощущение, создавая целую культуру пропорциональную тому опыту насилия, который мы совершаем над нашими душами. Как выразилось Леди Макдуф несколько поколений назад в истории Макбета. В этом смертном мире зло нередко, весьма похвально, а добро бывает опасной блажью. И когда всё это становится слишком тяжело и невыносимо, мы находим утешение в бессмысленном и сентиментальном возвращении к прошлому. Наша ностальгия, слово, чья этимология берёт свои корни в боли и тоске, проявляется в виде фантазии, что мир наших предков, наших родителей, даже нашего детства был лучше. И пусть это было не так, но сама мысль об этом доставляет удовольствие. И нам удобно забывать о том, что прошлое было не таким уж хорошим для женщин, бедняков, меньшинств всевозможных видов. И нам намного ей пришлось закрыть глаза и многим поступиться, чтобы люди могли и дальше придерживаться этого заблуждения. В лучшем случае ностальгия становится просто отрицанием. В худшем приводит к подобной философии. Я получил то, что надо, к чёрту всех остальных. У каждого из нас есть свои любимые фантазии. В самом детстве я сделал свою ставку на образование. Я знал, что это спасло мне жизнь, надеялся, что это может спасти и жизни других. Поэтому я посвятил своё детство и свою взрослую трудовую жизнь образованию. Если это помогает мне, рассуждал я, то может помочь и остальным. Я глубоко благодарен за привилегии, которые дало мне моё образование. Благодарен за прекрасных людей, у которых я имел честь учиться, и которых имел честь учить или наставлять сам. И всё же легко найти доказательство плачевности общего уровня нашего образования, нашей убогой способности выявлять спорные заблуждения. Готовность признать невежество как начало мудрости, умение просеять и отсортировать потоки информации, чтобы провести грань между тем, что является глубокой истиной, и что пробуждает наши комплексы и стремление к самооправданию, всё это, к сожалению, отсутствует в обществе, столь легко поддающемуся страхам и эффектным развлечениям. В моём виде мы видим это на протяжении истории впанет Керкенсис в хлебе из релищей, который когда-то использовали императоры, чтобы отвлечь свой народ от оппортунистических войн, хищнического разграбления общего блага, мыслей о привилегиях немногих и бедственном положении большинства. Мы страдаем от тех же мрачных явлений в нашей народной, социальной и политической культуре. Сегодняшняя онлайн-арена гораздо сложнее, увлекательнее и интереснее, чем даже наблюдения за львами, пожирающими жертву дня в колизеях древности. Фундаментализм и сентизм новые мифологи. В условиях, когда сам обман тоски по мифологическому прошлому не приносит удовлетворения, а система образования нарушена, Что же является основными ориентирами, которые помогают нам структурировать наш опыт, задают для нас направление, контекст и набор ответных ожиданий. Как мы можем жить в этом глубочайшем состоянии межвремени, которое рано или поздно настигает все цивилизации и каждого из нас в отдельности? В цивилизациях, предшествовавших нам, большинство людей верило в существование вселенского замысла, все поглощающую и вездесущую энергию частью которой они являются. Если с неба вдруг падал воробей, это было частью божественного замысла, равно как и смерть, болезни или голод. Хотя люди могли по-разному относиться к этому, они не часто спаривали неумолимость данных сил. и не подвергали сомнению своё собственное воздаяние и возрождение где-то далеко за пределами видимого мира. Секрет заключался в том, чтобы жить в согласии с волей богов, насколько каждый понимал это для себя. Не сомневаться, не переходить черту, быть смиренным и доверять. Сегодня, если ребёнок умирает от болезни, мы ждём, что санитарно-эпидемиологические центры выяснят, какой вирус торгов наш мир и тут же разработуют лекарство. Если самолёт падает с неба мы требуем, чтобы национальный совет по безопасности на транспорте выявил причину и устранил проблему до того, как взлетит мой самолёт. Этот сдвиг в ожиданиях, этот локус решения проблемы объясняется не только удивительными достижениями науки и техники, сделанными за последние столетия. Но из-за частой и наивной веры в науку, называемой сентизмом, будучи новым мифом, сентизм получил огромный кредит доверия, за пеленой которого мы уже не видим возможные последствия или объяснение, как всё-таки мы должны жить и развиваться дальше, проявляя полную психологическую беспомощность перед лицом необъяснимой тайны. На другом краю этого психологического спектра стоит неистовой фундаментализм столь же яростный, сколь и угрожающий двусмысленностью, неопределенностью и бессилием. Как бы мы ни утверждали, что высоко ценим образование, 46 процентов или почти половина американского населения, вопреки многочисленным доказательствам обратного, верят, что Бог создал людей в их нынешнем виде за последние несколько тысяч лет. Но несмотря на огромное количество доказательств природного, животного и археологического происхождения, многие всё ещё лилеют мысль о том, что мы совсем недавние ветвь в развитии, конечно же, венец творения. Многие горячо защищают религиозные учения о сотворении мира, хотя оно полно пробелов и противоречий, которые ни один разумный и вдумчивый учёный не стал бы даже рассматривать. Почти половина американцев живут в поле этой неосведомлённости. И почему? Ответ лучше всего сформулирован Юнгом. Это реакция, порождённая патогенными комплексами, особенно теми, в корне которых лежит тревога, обусловленная двусмысленностью и неопределённостью. Гораздо страшнее думать, что вселенную управляют алгоритмы и объективные силы, чем проецировать авторитарный родительский образ на огромный и расширяющийся космос, верить, что некто управляет миром и создаёт историю ради нашего блага. Это говорит о нашей неуверенности в себе, о нашем инфантилизме, о том, что многие из нас готовы принять самые лебедические фантазии в качестве плана лечения, вместо того, чтобы вырасти и противостоять вселенской как самому, что не на есть другому и не поддающемуся познанию. Следует однако отметить, что некоторые научные определённости вполне принимаются фундаменталистами. Хотя их физика, археология и геология насчитывает всего лишь 6.000 лет, даже самый набожный человек, оказавшийся сегодня в отделении скорой помощи, вряд ли будет настаивать на лечение доступным Моисею, Иисусу или Мухаммеду. Откажется от анестезии и попросит заодно выпустить злых духов из его мозга. Несомненно, наши умы и наши методы смогли добиться удивительных достижений за последние несколько столетий. Однако в этом скрыт фаустовский пакт, этот странный парадокс, Пересмотренная де-факто сделка, которую отмечает Юваль Ной Харари в своей книге Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня. Люди готовы отказаться от смысла в обмен на власть. Иными словами, мы являемся уже не актёрами в чём-то чужом космическом театре, а не умелыми инженерами наших собственных судеб. Существующим постмодернизмом Нифи нет космического сценария. Нет счастливого конца, нет ничего, что могло бы дать нам смысл, как продолжает Харари. Если у современности есть девиз, то это дерьмо случается, и только мы можем решить, что с этим делать. Образ божественного и драв психики или И ма годей менялся из века в век. Например, какое-то время, на стыке 18-го и 19-го веков, он представлялся в виде машины, что объясняет наличие у нас неврозов, а не чего-то другого. Само слово невроз появилось в Шотландии в 1790-х годах на заре машинного века, когда врач по имени Уильям Калин предположил, что наши эмоциональные расстройства происходят от недостатков или сбоев в неврологической машине, коей мы все являемся. Понятие ту машины значит найти способы исправить недостатки. Позже на смену данному образу пришли другие метафоры. В конце 20 века, например, американский психолог Джеймс Хилман отметил, что битва богов разрешилась в пользу великого бога экономики. Все большее число людей отдавали свою жизнь, принципы, выбор и энергию в служение этому требовательному богу, ставя его превыше других ценностей. Ввиду обширных брешей в нашей духовной жизни модернистское общество приняло на себя план лечения, предложенный пасынком бога экономики по имени материализм. Как только в жизни появляются трудности, отправляйтесь по магазинам, Пока им на смену не пришли удобство и лёгкость интернет-магазинов, огромные ярко освещённые торговые центры были храмами, ежедневно притягивающими миллионы верующих. Харари зловеще предрекает появление нового образа бога в современном мире: данные или, возможно, большие данные. Те, кто отслеживает ваши привычные расходы, ваши интересы в социальных сетях, ваши поисковые запросы в Google за довольно короткое время собрали эмоциональные, духовные, экономические, политические и культурные досье на вас. И в процессе накопления данных они узнают вас лучше, чем ваши родители и ваши близкие. Недавно член правления общества Юнга в Вашингтоне, округ Колумбия, рассказала о посещении крупного сетевого магазина. Она ни с кем не разговаривала, не пользовалась кредитной картой, ничего не покупала, она всего лишь зашла в магазин, посмотрела и вышла. 3 дня спустя она получила открытку с благодарностью за визит. Считали ли они электронные данные с её кредитной карты? Использовали ли систему распознавания лиц? Отследили ли её с этого телефона? И кто передал эту информацию маркетологам? Харари делает убедительное заявление, что данные это новый бог, не просто проявляющийся в машинах, которые неустанно следят за нами, но и считывающий наши жизненные предпочтения и применяющий изощрённые хитрости, чтобы манипулировать нашими ценностями и выбором, оказывая равносильное влияние не только на нашу жизнь, но и на подсознание. Показательным примером таких манипуляций является доказанное вмешательство российского правительства в избирательный процесс в США. Движение нашей культуры в сторону искусственного интеллекта ИИ порождает то, что писатель-фантаст Вернер Винч в 1993 году назвал сингулярностью. Этим термином он определил тот самый момент в истории развития общества, когда Устаревшие модели поведения и понимания заменяются новыми, в темпе недоступным человеческому осмыслению и контролю. Поэтому сдвиги парадигмы искусственный интеллект оказывается более гибким, быстрым и способным по сравнению с интеллектом человека. Последствия этого текущего промежуточного состояния уже сказываются на нас, оказывая гораздо большее влияние на нашу жизнь, чем мы думаем. И это не паранойя предполагать, что кто-то другой знает и следит. И исторический ответ на эпоху перемен. Как же можно тогда отыскать свой путь в этот период межвремени, не имея чёткой карты, надёжных концепций и общественной поддержки? Именно с этой дилеммой столкнулся молодой Юнг в своей собственной культуре, в своей семье и в самом себе. вступив во взрослую жизнь. Когда Юнг задал своему отцу-священнику вопрос, почему тот верил в то, что он проповедовал, он получил в ответ лишь фразу: "Я просто верю". Когда Юнг обратился к своей эмоционально нестабильной матери, она предложила ему в ответ спиритический сеанс, магический канал в потустороннее. Вдали от своего дома, наедине с собой, он говорил: Когда я думаю об отце, я думаю о бессилии. Когда я думаю о матери, я думаю о ненадежности. Как далеко в этом буре ломи выбора и ценности, с которым все мы сталкиваемся, может пройти человек, имея лишь бессилие и ненадежность в качестве своего якоря? Неудивительно, что Юнг искал другой путь. Со временем Юнг пришёл к выводу, что внутри каждого из нас скрыта глубокая психологическая устойчивость, управляемая неким локусом знаний, не зависящим от сознания нашего эго, центром, порождающим наши сны, чтобы улучшить нас, симптомы, чтобы бросить нам вызов, и идеи, чтобы нас вдохновить. Его взгляд строился не на любительской вере в импульсы или увлечённости психологическими комплексами, Это было долгое, терпеливое, смиренное внимание к психие или душе и её изменениям на тончайшем уровне. Исследования Юнга происходили в контексте культурных перемен и перестановок. В то время как он пытался проникнуть в самую глубь человеческой души, большая часть Европы была погружена в масштабное кровопролитие, последствия которого сказываются на нас столетия спустя. Одним из таких последствий стала последовавшая, вскоре ещё более разрушительная война. В своей речи в Лондоне в 1939 году Юнг отметил, что именно разрыв связи человечества с чем-то божественным и непостижимым и является причиной существующих проблем. Люди просто устали от всего, устали от этой банальной жизни и потому жаждут новых ощущений. Они поголовно радуются войне, говоря: "Слава богу, наконец-то что-то произойдёт, что-то большее, чем мы сами". В своей повести "Падение" Альбер Камю отмечает, насколько взволнованы и довольны все, когда в округе происходит непристойный скандал, особенно если он связан с убийством. Он выдёргивает каждого из беспощадной, порождающей скуку рутины жизни, которая омертвляет душу. насилие привлекает потому что оно разрушает удушающую монотонную предсказуемую обыденность. Последние слова Юнга: что-то большее, чем мы сами, отражает человеческую жажду чего-то большего, чем мир, связанный по рукам и ногам нашим эго. За всем этим, продолжает Юнг, скрывается ужасный страх одиночества. Считается, что наши предки жили в те времена, когда символы их племени на чувственном уровне связывали их с трансцендентным другим, будь то космос или боги. Они выступали связующим звеном с порождающей и разрушающей природой, с принадлежностью к роду, с самостью и ее величайшими загадками. Как известно, эти эмоционально заряженные связи были разорваны. оставив человека наедине с самим собой или с социальными паллиативами, придуманными эпохой. Теперь, если нам не хватает ощущения взаимосвязи с нашей собственной душой, мы вполне можем погрузиться в жизнь незнакомых людей, которых считаем даже знаменитостями. Те, кто, возможно, не совершил ничего примечательного, но просто известен тем, что известен. Наш универсальный план исцеления этого разрыва с собственной душой Это отвлечение внимания, последние новости, чем больше крови, тем интересней громкие скандалы или неотвратимые несчастья любого происхождения. Кроме того, у нас есть фармацевтическая промышленность, выпускающая лекарства от всех, даже еще не существующих болезней, в надежде, что им найдется применение не по назначению, а вместе с этим и дополнительная экономическая выгода. Провозглашая смерть Бога. Нидше не делал ни теологических, ни метафизических утверждений. Он говорил с психологической точки зрения, поскольку наблюдая за окружающими, он воспринимал религиозных людей как унылых, шаблонно мыслящих, настороженных, робких душой и лишённых энергии личностей. Ницше верил, к примеру, что такая религия, как христианство, выживет только в том случае, если вернётся к восприятию Иисуса как экзельтированного бога-винодели. Он мог поклоняться только танцующему богу. Ницше высоко ценил роль той энергии, которая через осмысленные занятия души пробуждала наш дух. Но что происходит, когда душа ничем не занята? в 1958 году в эпоху всеобщего конформизма и банальности я знаю, потому что был там. Теолог Пауль Тилих написал эссе под названием Потерянные измерения в религии, опубликованное в The Saturday Evening Post. В нём он отметил: "Это значит, что человек потерял ответ на вопрос: в чём смысл жизни?" Откуда мы пришли? Куда идём? Что мы будем делать? Кем станем за короткий промежуток времени между рождением и смертью? На такие вопросы не отвечают, их даже не задают, если теряется измерение глубины. Именно это и произошло с человеком в нашу историческую эпоху. Он потерял смелость задавать такие вопросы с бесконечной серьёзностью, как это делали предыдущие поколения, и он утратил мужество получать ответы на эти вопросы, откуда бы они ни исходили. В этом глобальном желании компенсировать разрыв в синергиями Вселенной, который мы переживаем, как о фоне отвлекающих факторов и новостей мы все знаем, что нам чего-то не хватает и что-то болит в наших душах и стремится к воссоединению с чем-то большим, чем мы сами. И в этом суть. Боги ушли, ставив нас наедине с самими собой, и это не работает. Мы усердно продолжаем заниматься отрицанием, убеждать себя в собственных заблуждениях. батац за тысяча отвлекающих, ошеломляющих, вызывающих привыкание, соблазнительных планов спасения, которые оставляют нас снова одних, одиноких и тоскующих по чему-то большему. Наш вызов в период межвремени. За последние несколько лет многие люди спрашивали меня: "Как вообще можно жить в такое время, как наше?" Они чувствовали себя подавленными от одной и только мысли о том, что на смену общественному договору, устанавливавшему рамки уважения, взаимодействия, честной игры и образованности, пришел цинизм, коррупция и деградация ценностей. Ответ на их вопрос прост: а почему нет? Каждая эпоха переживала свои трудности, и многие из наших проблем – это проблемы развитого мира. Большинство из нас привыкли воспринимать пищу, кров и относительную безопасность как должное. На самом деле мы живём намного проще, чем жили наши предки, намного легче, чем даже во времена Юнга. И мы поступаем правильно, обращаясь к тем, кто прошёл через эти бурные моря. В эпоху культурных сдвигов, смены парадигм, межвремень и личностных кризисов Все вместе и каждый в отдельности мы должны прийти к следующему. Нас должно определять то, что скрыто глубоко внутри нас, наши ценности и наши поступки. Нами не должны руководить действия других, в особенности нездоровых людей. Какими бы ни были главные мифы существующей эпохи. Цивилизация всегда зависит от хороших людей и делающих. Всё необходимое для каждодневного поддержания общества. Таким образом, у каждого из нас есть своё социальное и личное предназначение в деле исцеления эпохи. Дети должны получать заботу и образование, больницы должны быть доступными для всех, полиция должна поддерживать порядок на улицах, учителя учить и так далее. Мир зависит от того, чтобы каждый из нас как можно чаще проявлял себя с наилучшей стороны. Дар глубинной психологии заключается именно в том, чтобы помочь нам отыскать собственный локус знания и дать нам компас, чтобы наметить правильный путь.